Глава 33. Флешбэк номер 4. Москва, Арбат, 1903 год. После танцев и ужина гости разошлись по гостиным. Мужчины играли в штос в курительной комнате. Иван Петрович был банкометом, сидел напротив Понтера и записывал на зеленом сукне стола долгие ставки. Играли на мелкие деньги, поэтому все оставались приятными друг другу людьми. Да, мы поднялись на третий этаж и в малой гостиной затеяли игру в сладкий алфавит. Сначала на гранях сахара Рафинада первым написали буквы, потом уселись за стол и стали бросать сахарные кубики, словно кости. И так до тех пор, пока не складывалось какое-нибудь слово. Но это случалось редко. Анна Сергеевна не играла, его тревожили мысли о предстоящем путешествии, о том, как пройдет отъезд. Она всем сердцем ждала момента, когда останется наедине с Николаем. Но время тянулось мучительно долго. Гости разошлись за полночь, и профессор Самарф распустил прислугу со словами. «Идите в свои комнаты отдыхайте. Уборка подождет до утра». В музыкальной зале остался лишь Фрол. Он сидел на хрупком конопе и, казалось, чего-то ждал а Иван Петрович взял под руки жену и племянник и повел к себе в кабинет. «Ну что же, мои дорогие, завершающим аккордом нашего собрания явится вручение круговых билетов, наличности и всех необходимых документов, которые обеспечат вам безбедное и беззаботное путешествия. Прислушиваясь к мужу, Анна Сергеевна подумала, что сегодня он изъясняется слишком велеречиво. Это ее насторожило. Иван Петрович никогда прежде не менял своих манер, всегда говорил просто и грубо. На столе в кабинете их ждал фуршет, состоявший из фруктов и вина. Самаров взял бокалы и, приподняв его, провозгласил тост. «За вас и за ваше удачное путешествие. Пьем до дна, не оставляй ни капли». Все трое выпили, и Самаров грохнул бокал об пол. «На счастье!» Николай и Анна Сергеевна встревожно переглянулись. Она робко спросила. «Зачем же вы это сделали? Бокалы бьют только на свадьбе. Попрощаемся и пожелаем друг другу счастья!» Самаров обошел письменный стол, сел в кресло и выдвинул ящик. Потом поднял глаза. «Да вы садитесь, садитесь, вот хоть на диван». Они присели на битый кожей диван с резной деревянной короной и стали ждать. Самаров долго перебирал документы, раскладывал их по конвертам. Считал, ошибался и снова пересчитывал наличные деньги. Время от времени он поглядывал на женой племянника. Минут через десять, когда их лица сделались одинаково красными, поинтересовался. «Все нормально?» Николай ответил охрипшим голосом. «Пить хочется, дядюшка. Ну так выпей вина. И Анне Сергеевне предложи. Не пить же тебе одному». Неровными шагами Николай подошел к столу, налил в два бокала вина и спросил. «Вам, дядюшка. Пейте, пейте, а я пока деньги посчитаю. Денежки любят счеты и трезвую голову». Николай вернулся к диванам Анна Сергеевна протянула дрожащую руку, чтобы взять бокал Но вдруг схватилась за горло, тяжко задышала и медленно сползла по дивану на пол. У Николая дрогнули ноги, он рухнул на колени, уронил бокалы, и они разбились. Самаров смахнул документы и деньги в ящик стола, встал и медленно подошел к корчившимся на полу любовнику. «Вот видите, больно. Такую же боль, но только в тысячу раз сильнее вы причинили мне. Теперь вы уснете». Он склонился над женой, заглянул в ее расширенные от Беладонны зрачки и прошептал. «Когда проснетесь, будет темно. Тебе не будет хватать воздуха. Ты будешь задыхаться и молить Бога о смерти». Дверь кабинета отворилась, Самаров резко выпрямился и, увидев Фроу, спросил. «Каменщик пришел?» «Кладет пятый ряд», — ответил Фроу. «Предупредил, чтобы оставил вкладке достаточный проход?» «Да». «А кирпичей, чтобы потом его заложить?» «Сказал, все как велели». Профессор вернулся в кресло и, брезгливо скривив губы, кивнул на жену и племянник. свежие им руки и заткни кляпом рты. Когда каменщик закончит, перенесем их в залу и сунем в нишу». «Да не забудь перетащить туда багаж наших голубков!» Фрол кивнул. «Когда уйдет каменщик?» Фрол связал Николая и Анну Сергеевну, заткнул им рты и ушел. Вернулся в кабинет он только под утро. Вместе с профессором они повлакли любовников в музыкальную залу. Те уже отошли от дурманящего действия Беладонны и с ужасом внимали происходящему. Глазами полными слез смотрела Анна Сергеевна на мужа, но тот действовал споро и по-крестьянски ухватисто. Втащив ее в нишу через узкий проход в кирпичной кладке, Иван Петрович снял с нее серги и подождал, пока Фрол перенесет туда Николая. Окинув взглядом трясущихся от страха любовников, Самаров громко расхохотался и с чувством пожелал «Счастливой дороги в ад!» Фрол придвинул ведро с раствором и взял в руки мастеру.